Вместо заключения. В последние годы появилась новая популярная форма выражения общественного мнения по какому-то животрепещущему вопросу – флешмоб. Так вот, в течение последних нескольких лет мы, врачи-эндокринологи, совместно с нашими пациентами и просто неравнодушными людьми проводим регулярные совместные флешмобы против сахарного диабета. Мы устраиваем совместные забеги на 5 километров, кто не может бежать, просто идет эту дистанцию пешком. Чтобы продемонстрировать, что жизнь – это движение вперед, это взаимная поддержка, общность целей, стремление к здоровью, физическому и душевному. Каждый раз этот пятикилометровый кросс становится для нас ярким, незабываемым событием. Всем миром против диабета. Я здесь, чтобы сказать диабету «нет». Вместе мы победим диабет. С такими лозунгами стартует наш флешмоб ежегодно, на каждом конгрессе и АСД. Европейской ассоциации по изучению сахарного диабета. Мне хотелось бы обратиться сейчас ко всем нашим пациентам. Не бойтесь сахарного диабета. Не позволяйте диабету испортить вашу жизнь. Мы справимся с проблемой, если будем бороться вместе. Старайтесь не чувствовать себя одинокими, присоединяйтесь к сообществам людей с диабетом, учитесь вместе преодолевать этот недуг. Дружите с врачами-эндокринологами, приглашайте их для проведения с вами лекций и семинаров. Устраивайте совместные походы, танцевальные марафоны, лыжные кроссы и забеги. Устраивайте яркие и незабываемые флешмобы, такие же, как наши. Будьте здоровы, друзья!